Шахову и Тарантино не пришлось долго плытать в мешанине труп и коридоров, образующих внутренности нижней колючки чертополоха. Инспектор ждал их в сотни метров от входа на пересечении круглых тоннелей, похожих на кишки неведомого великана, фиолетово-розового цвета, жирно-блестящими стенками и белесо-зеленоватыми лужами. Однако лишь арест Шахов, получивший полный объем сведений о хирургах, смог оценить, что это за лужи, образующие длинную цепочку по всей длине тоннеля. Лужи вдруг зашевелились, начали испаряться, превращаясь в туманные зеленоватые фигуры, отдалённо напоминающие кощей в бессмертных со стёртыми лицами. Их набралось около полусотни призрачных, невесомых на вид, лёгких, дунь рассыплются, развеются, исчезнут. Но когда они собрались вместе, тянулись один в другого, темнее на глазах, превратились в плотную металлическую на вид статую Кощея. На резидентов повеяло недоброй мощью, безразличием, высокомерием, выразительной воинственностью, угрозой и враждебностью. Тарантино, не представлявший вида инспектора, отшатнулся, готовый стрелять из всего своего арсенала, встроенного в костюм, но Шахов остановил его порыв. "Остынь, это свои". сам пожаловал. Комиссар расслабился, понимая, что речь идёт о хронохирурге, но резиденты ошибались. Инспектор тоже представлял собой разумную систему типа диффузной туманность, состоящую из миллиардов микроорганизмов, она лишь в какой-то степени копировал своих хозяев. Хронохирурги были много сложнее, мобильнее, мощней в физическом и интеллектуальном планах, оперативней, беспощадней и масштабней. К тому же они не знали сомнений при достижении цели любыми средствами. Тем не менее, этот их близкий родственник из соседней ветви времени производил большое впечатление. На его широкой костляво-металлической груди дважды мигнула малиновая звезда, и тут же проступили выпуклые буквы русского языка, слагаясь в текст. «Доложите обстановку. Кратко. Степень готовности. Метод реализации». Фахов и Тарантино переглянулись, затем заместитель председателя ВКС подал Кощеею без лица заранее заготовленную пуговку бланк сообщения. Пуговка легла в беспалую ладонь, протянувшейся на 4 м бесформенной руки и утонула в ней. Рука втянулась в углубистое отувеще инспектора, выросла вновь. На груди Кощеея проявилась новая выпуклая надпись. Мешающие факторы, степень автономности агентов, кто не справляется с делом. Кратко. Фёдор Хафа Тарантино снова обменялись взглядами. Говорит и сказал зампред ВКС: "Если что упустишь, я добавлю". Новыйспечённый комиссар пожал плечами и начал перечислять факторы, мешающие работе санитаров, число которых попали и в Костров, Фёдор Полуянов и Григорий Белый. На груди инспектора появилась новая надпись: "Устранить". Продолжатель. Легко сказать "устранись", проворчал Тарантино. А если объект не хочет, чтобы его устранили? проблемы. Отреагировал инспектор новой фразой на тираду комиссара. Костров, директор управления аварийно-спасательной службы, вмешался Шахов. Как очень важная персона, он хорошо защищён. Попытка его физического устранения не удалась, исполнители погибли. Найдите новую. Не сможете, найду я, в том числе и для вашей личной замены. Что ещё? Фраза на русском языке, привывшая разумная тварь строила вполне грамотно. И Шахов подумал, что вероятнее всего, дело не в хорошем знании языка, а в мысленном приёме. Они служили же воспринимали телепатическую передачу инспектора, трансформирующуюся в их мозгу в надписи на груди. Григорий Белый ускользнул от наших следящих систем, мрачно добавил Тарантино. Но рано или поздно мы его найдём и уничтожим. Поздно мы начинаем. Кто виноват в провале акции? Непосредственный исполнитель? Руководитель? Белого упустили Марич и агент Юрлов, плюс несколько работников службы, исполняющих свои прямые обязанности. Юрлова устранить. Найти руководителя ячейки из более способных работников службы и закодировать. Программатора я вам передам позднее. Всё? Всё? Фёдор Полуянов, такой же «возвращенец», как Белый, ушёл в составе разведгруппы в здании «Хрона Ускорителя», но его пасёт агент Марич со своей командой, получивший задание при первом же удобном случае убрать Полуянова. Можете на этот счёт не беспокоиться. Ошибка. Игорь Марич – двойной агент. Его необходимо немедленно устранить. То есть, как двойной? – не понял Тарантино, оглядываясь на молчавшего Шахова. По моему среднему Марич работает на наших врагов, которых люди назвали те, кто следит. Даже если это не так, ради перестраховки он подлежит ликвидации. Если он успеет дойти, впрочем, придётся мне самому заняться им. Как давно ушла группа, в каком направлении? Запинаешься, пытаясь максимально точно обрисовать точку входа в ствол группы Полуянова. Тарантино начал объяснение и был прерван на полуслове. Достаточно. Я понял. Но с вами должен был являться сюда ещё один агент. А это наш Злаков. Где он? Он ранен, проговорил Шахов вместо замявшегося комиссара. Мы решили его нейтрализовать. По всем данным этот человек начал работать против нас. Что ж, это возможно, если его воля смогла преодолеть порог нейтрализации программы. Справитесь? Справимся, поспешил заверить инспектора Тарантино. Вы ничего не сказали о главном вашем противнике, комиссаре Ромашкине. Он погиб. Хорошая новость. Ваши властители будут довольны. Я здесь не в последнюю очередь из-за деятельности этого опасного человека. Кто его ликвидировал? Марич сказал Тарантино, хотя он далеко не был уверен в этом. Реакция инспектора походила на реакцию человека, побагровевшего от ярости. На Шахова и его спутника буквально выплеснулась волна недовольства, презрения и гнева. Кто давал задание Маричю? Я, не хотя ответил Тарантино. В ту же секунду к нему метнулась рука инспектора и накинула на голову тонкое красное кольцо. Кольцо упало на плечи, захватив часть воротника и костюма Луиджи, и мгновенно сжалось, передавившее комиссара так, что он не успел ничего предпринять. Схватился за горло, пытаясь разжать смертоносное объятие кольца-душителя, просунуть под него пальцы и ослабить хватку, но не смог. Лицо его налилось кровью, посинело, глаза вылезли из орбит. Захрипев, Тарантино упал, дёрнулся несколько раз и затих. Шахов готовы дорого продать свою жизнь, опаслива отступил, пристально следя за руками посланцев хирургов, но тот не собирался убивать обоих резидентов. Такие помощники нам не нужны. Вам должен был продублировать исполнение и проверить результат лично. Мы не знали, что Марич подозревается в измене. Муро бросил шах. Вы что же предполагаете, что Ромашин жив? Немедленно начните его поиск. Немедленно. Всеми доступными средствами. Этот двойник слишком умён и непредсказуем. Он может сорвать все наши планы. Уничтожьте Златкова. Готовьте удар по зданию с утечкой информации. Полиция служба безопасности занимается противодействием с максимальным напряжением сил. Мы же нанесём удар изнутри. Когда? Я вас извещу, очень скоро, как только ликвидирую тех, кто может помешать. Полуянов и Марич. Ваша задача, Белый, Ромашин, Златков, Костров. Ждите вызова. С этими словами инспектор повернулся и беShimно зашагал по тоннелю, имитируя походку человека. Через минуту он затерялся во мраке, пропал. Пфуц, сплюнул он на пол трубы шахтов. Обладая умело отрецензированным пакетом информации о хироргах, он знал о существовании подобных тварей, но встретил одну из них впервые. Колония микроорганизмов. Флегматично подумал он, успокаиваясь. Уничтожить такое существо, наверное, очень трудно. Всегда останется какое-то количество уцелевших микробов клеток, способных воссоздать весь организм. А у меня неожиданно добавилось проблем. Поиски комиссара Юмиштафа не излоткова. Ну и где мне теперь прикажете его искать, господин Арамашин? Последний вопрос Шахов задал сам себе вслух, разглядывая скрюченное тело незадачливого коллеги. «А зачем меня искать?» — раздался сзади резидента чей-то любезно-ироничный голос. «Вот он я! Привет, Арест!» Шахов стремительно обернулся, готовый открыть огонь из всех видов оружия, встроенного в костюм, но предупреждающий залп сугестера в слон погасил его сознание, как гасит порыв ветра слабый огонек свечи.